Глава 7. Карусель. Когда спросят в жизни, как прожить, не скажет он, говорит, что держит всё под контролем, верит в то, что все его проблемы пусты. Но только в реальности он лишь уходит от них. Под кайфом в руках не держит себя. Боль хуже, ведь страдают тем же друзья. Проблему он хочет притормозить. Но на ходу с карусели нельзя соскочить. Май 2101 года. Москва. Давай ещё раз. Петя вытирал кровоavленные руки белоснежным полотенцем. У тебя отель при шессе, всего в километре от того места, где дорожные камеры засекли трёх людей, и у тебя в базе данных запись о том, как три человека, два мужчины и молодая девушка, Заселились в один из номеров. Но почему-то, кроме этой записи, нет ни одного свидетельства их присутствия в твоём заведении. Ни видеозаписи, ни сканов с системы безопасности, вообще ничего. Итак, повторяю снова, что это были за люди, откуда приехали, куда уехали, на чём передвигались, о чём говорили? Да я уже сказал вам, не знаю. А! -а, -а! Удар молотком по привязанной к стулу руке получился смазным. И вместо того, чтобы сломать несколько косточек, стальной набалдашник угодил в сочленение и порвал связку. Петя терпеливо подождал, пока владелец отеля прокричится и снова обратился к нему. Я могу продолжать долго. Жаль, что без специального оборудования к тебе в голову не залезешь. Тогда и мучений бы никаких не было, поверь, но времени в обрез. И мне нужно знать, что за люди заселились к тебе. Да я Их не не помню даже, захлёбываясь болью и собственными рыданиями выдавил низенький мужчина. Один высокий, второй пониже, хлипкая девчонка, взгляд затуманен, наркоманка, наверное, молча заплатили чем? Кре Кредитным чипом. Мол, сейчас ехали, я даже не не заметил. Во что были одеты эти люди? Транспорт какой был? Глайдер, обычный, старый, тёмно-коричневый. Номеров не помню. На камерах должны быть. Нет, на камерах твоих ничего. Мы уже проверили. Ты что, тупой? Тебя хакнули. Весь твой отель взломали люди, похитившие мою сестру. До тебя ещё не дошло? Удар в лицо. Ты хоть понимаешь, что я с тобой сделаю? Ты даже не знаешь, кто я, верно, уродиц? Про... Простите. Да насрать мне на твои извинения, вспоминай, сука. Они выходили на парковку, забрать что-нибудь из машины, спускались к торговому автомату. В эти моменты что-нибудь говорили? Да, да, из машины тот, что пониже забирал две сумки чёрные, одна с проводами торчащими. Он с кем-то говорил или тот второй? Ну, мигонгк. Возле входа он остановился, с кем-то говорил по внутренней связи. Вслух он сказал: "Мигонг. Лабиринт? Что это за хрень такая? Я я вспомнил. Не бейте, пожалуйста, я вспомнил всё. Ничего больше не помню. Отпустите". Мужчина обмяк и растёкся по стулу. Петя выдохнул, снова вытер руки и вызвал Сакса. "Нашли что-нибудь? Кредитные чипы?" Сейчас с ними возится хакер. Говорит, есть последние метки, где на них записывали деньги. Отлично. Что нам это даёт? Теоретически сужает район поиска. Практически возможно ничего. Они могли валяться у похитителей довольно долго. Тебе знакомо слово Мигонг? Кажется, так называют несколько кварталов на юго-западе. Что? Мигонг или лабиринт? Часть района на юго-западе. Почти на 70% состоит из этнических меньшинств и китайцев. Владелец сказал, что слышал это слово от одного из похитителей. Секунду, босс. Сакс на несколько мгновений отключился, а затем вернулся в эфир. Одна из меток на чипе как раз из этого района, Пётр Сергеевич. Хорошо. Обыщите тут всё ещё раз, а потом сворачивайтесь. Поедем в этот лабиринт, чёрт бы его побрал. Хакер пусть дальше копает. Тебя жду в глайдере через 10 минут. Олесе казалось, что этому кошмару не будет конца. Бедная девочка была так напугана, что даже не представляла, прошло меньше суток с момента похищения. Ей казалось, что она находится в этом ужасе уже много дней. Как её оглушили, девушка помнила смутно. Какой-то силуэт на фоне окна и всё. Следующим после этого воспоминанием была поездка. Линзы Алисы заблокировали до да так, что никакого мешка на голову не понадобилось. Она находилась почти в кромешной темноте. Попыталась снять устройство, но тут же получила предупреждение не дёргаться. Разумеется, весь её интерфейс с выходом в сеть, контактами и экстренной помощью тоже оказался заблокирован. Руки были связаны, И девушка сочла за лучшее подчиниться. Отец несколько раз говорил ей, что такое может случиться. В подобных ситуациях следовало выполнять указания похитителей, по крайней мере, до тех пор, пока ничего иного не остаётся. После поездки Алису куда-то привели. Там были люди и глайдеры, связь. Девушка слышала всё это. Похитители действовали практически молча и почти ничего от неё не требовали. Молчи, стой, садись, иди. Вот и все слова, какие она слышала в свой адрес. Её завели в ванную и сняли блокировку со зрения, дали одежду и вернулись через 4 минуты, снова забрав глаза. Она даже не успела разглядеть похитителей. На одном единственном, которого она видела, была надета чёрная маска с прорезями для глаз. Какое-то время она просидела на довольно мягком матрасе. Затем девушку снова куда-то повели, усадили в глайдер И поехали в другое место. Там было хуже. Сыро, холодно и пахло отвратительно. К похитителям присоединились ещё три голоса. Они обсуждали деньги, её фигуру и смеялись. Развязная тягучая речь не наводила на какой-то определённый акцент. Алиса очень мало времени проводила в настоящем мире и не могла отличить выговор столичного жителя от уральца или южанина. Тем не менее, Она всё запоминала. Однако заговорить с похитителями так и не решилась. Девушке было до удури страшно. Как только она представляла, что с ней могут сделать, накатывала волна паники, и Алисе приходилось глубоко дышать, чтобы не впасть в истерику. Она, выращенная в тепличных условиях, неожиданно оказалась похищена какими-то грязными и вонючими бандитами. Хуже ситуации и не придумаешь. Там, куда привезли девушку, её заперли в крохотной комнатушке. Кроме ведра, бутылки с водой и двух упаковок чего-то не очень съедобного на вид, здесь ничего не было. Молча сняв слинс с девушки блокировку, один из похитителей тщательно осмотрел комнату, вышел и запер за собой дверь. Алиса прислушалась. Человек никуда не пошёл, остался за дверью. Понюхав воду, девушка сделала пару глотков. и уселась на пол, оставалось только ждать. Она не знала, сколько времени провела в этой каморке, но когда оказалась на границе сна и безумия, ей показалось, что где-то прозвучал выстрел. Замерв, Алиса попыталась раствориться в окружающей тишине. Она подумала, что ей послышалось или приснилось, поэтому девушка чуть не взвизгнула от неожиданности, когда охранник, который оставил ей еду, распахнул дверь. С перекошенным от злости лицом он без слов схватил её за руку и потащил за собой. Чувствуя, что не сможет противостоять взрослому мужчине, она подчинилась. Выведя её из комнаты, похититель направился прямо по коридору, но вдруг остановился. Впереди на повороте показались два человека с оружием. Они пятились. Один вскинул винтовку и выпустил несколько патронов. Рядом с ним тут же оказался человек Быстрым движением он вогнал короткий клинок в грудь стрелявшему и оттолкнул его, шагнув ко второму. Тот, вскрикнув, кинулся прочь. Охранник Алисы, который тоже видел произошедшее, выругался и потянул девушку за собой, не решившись помочь товарищам. Они прошли сквозь несколько комнат, свернули в соседний коридор и оказались в просторном холле. Неподалёку вновь прозвучали выстрелы. Подумав пару секунд, похититель сынулся в одну сторону, в другую. И наконец выбрал направление. Они поднялись по стоячему эскалатору на два яруса выше. Однако, стоило мужчине только сойти с трапа, как он понял, путь был выбран неверный. Не двигайся, послышался спокойный низкий голос. Мужчина, всё ещё вцепившись в руку Алисы мёртвой хваткой, поставил девушку перед собой, чуть скрывшись за неё. В его свободной руке появился пистолет, направленный в сторону неизвестного человека. Здороги. Вы не с тем человеком связались, парни. Давай по-хорошему всё решим, а? В следующий миг прогремел выстрел. Воздух вокруг незнакомца будто сгустился, и через мгновение он уже стоял рядом с Алисой. Ей на лицо упало несколько капель чего-то горячего. Она почувствовала, как похититель отшатнулся, ослабляя хватку, дёрнулась в сторону и поняла, что её никто не держит. Не разбирая дороги, рванула вперёд, но пробежала всего с десяток метров, почти сразу её поймал незнакомец. «Эй, эй, девушка, успокойтесь. А чёрт! Получив несколько звонких, но и два ощутимых пощёчин, он сгрёб девушку в хапку, полностью её обездвижив. Тихо, тихо, успокойтесь. Пискнув, Алиса попыталась вывернуться, но у неё не получилось даже пошевелиться. Да успокойтесь, я вас отпущу, слышите? Только не бегите, я не причиню вам вреда. Охренеть, и как вас угараз дело тут оказаться. Через десяток с лишним секунд трепыхания девушки сошли на нет. Вы что? Вы не с ними? Нет, незнакомец ослабил хватку и отпустил блондинку, оставив лишь руку на её плече. С кем? С ними. Пожалуйста, отвезите меня домой. По щеке Алисы скатились несколько слезинок. Помогите мне. Конечно, мужчина улыбнулся. Я это и пытался спросить. Не нужна ли вам помощь? Как вас зовут? Алиса Годунова. А вас? Марк Линден представился человек. Идёмте, Алиса, я отведу вас домой. Не бойтесь, с этими оборванцами покончено. По своей глупости они, кажется, вляпались дважды, похитив не того человека и спрятав его не в том месте. Не того человека. Вас, госпожа Годунова, ищет весь город. Вот уже целые сутки. Правда? Да, Алиса, нам не зачем тут находиться, поверьте. Позвольте отвести вас домой. Уверен, семья будет счастлива узнать, что с вами всё в порядке. Да, вы правы, пролепетала девушка. Вы устали, человек подхватил блондинку на руки. Она едва ли не сразу провалилась в беспокойный сон. Ничего, Алиса, вам больше ничего не грозит. Район поиска действительно удалось сузить. Через 4 часа после допроса владельца отеля, Петя и его люди оказались в переплетении узких улочек. В этом этническом районе хватало самых разнообразных мест, но интересовало Годунова только одно комплекс частных складских помещений. Их сдавали кому не попадя, лишь бы платили, так что теоретически в таком месте вполне можно было держать заложницу, особенно если учитывать, что большинство помещений комплекса пустовали. Именно на расстоянии 500 м отсюда, на один из найденных в отеле кредитных чипов, были записаны деньги. Хакеры быстро вычислили, где это произошло, и выдали самый вероятный прогноз. С вероятностью в 70% Алису держали где-то в этом квартале. Они ещё обрабатывали какие-то данные, но Петя для себя уже всё решил. Он вооружился и повёл группу из 15 людей по всем этажам этого чёртового комплекса. Строение действительно почти полностью пустовало. В некоторых углах, кроме мусора и грязи, можно было встретить разве что бомжей. Да, запертые десяток лет назад ячейки хранилищ с выломанными замками. Распределившись по зданию, бойцы Годунова осматривали каждый пыльный метр здания. На пятом этаже кое-что изменилось. Тёмный провал распахнутых дверей, кажется, изнутри пахло кровью. Несколько шагов по коридору дают пети понять, нос не обманул. Труп с пистолетом-пулемётом в руках валяется возле стены с рассечённым горлом. Ещё двое чуть дальше, рядом с тяжеленной бочкой и импровизированным столиком, сделанным из пластикового поддона. Оба не успели достать оружие. Точнее, успел тот, что с дробовиком, но выстрелить ему не дали. На живые раны Нападавший подобрался близко ко всем трём похитителям. И случилось всё это совсем недавно, не прошло и часа, вероятно. Пётр Сергеевич, на шестом этаже трупак с винтовкой и перерезанным горлом, ещё двое на седьмом. Принято. Гадунов прошёлся по коридору, завернул за угол. Старое складское помещение было огромным и делилось на множество отсеков. Но раз трупы здесь, Вряд ли Алиса, которую они должны были охранять, далеко. Либо так, либо на седьмом этаже. По крайней мере, если они действительно имеют отношение к её похищению. Обойдя несколько комнат, Петя наткнулся на выломанную дверь. За ней обнаружилось ведро, тарелка с двумя псевдоавочными брикетами и полупустая бутылка с водой. Она тут была, подумал Годунов. Предчувствие меня не обмануло. Но куда делась? Увели? Сбежала? Он вернулся к трупам. Возле них присел Сакс. Знакомые лица? Нет, никогда их не видел. Есть какие-нибудь зацепки? Пока никаких, откликнулся начальник охраны. Надо бы их чипы проверить, может, на них что осталось. Пусть сюда приедут операторы и обшарят каждый байт в их головах, ясно? Надо понять, что это за ребята и кто за ними пришёл. Сделаем, кивнул Сакс. Неожиданно на интерфейс поступил звонок с неизвестного номера. Ну вот, кажется, началось, подумал Пётр, принимая вызов. Да. Петя. Алиса? Ты где? У тебя всё хорошо? Еду домой. Всё нормально. Теперь мне помогли. Едешь домой? Буду там через 10 минут. Приезжай скорее, расскажу, что помню. Отключившись, Петя выругался. Что происходит? Кто-то помог Алисе сбежать? Интересно. Это тот человек, который устроил резню? Откуда он знал, что девушка будет здесь? Слишком много вопросов. Сестра цела, и это сейчас главное. С остальным можно разобраться позже. Сворачиваемся, велел Петя. Алиса нашлась, её везут домой. Сама нашлась? Уточнил подошедший к Гадунову Сакс. Кто-то помог из наших? Это я у тебя должен спрашивать. Вводи людей. Я еду в особняк. В доме царило оживление. Двор заполнен охраной, внутри снуёт прислуга, юристы в пиджаках столпились в холле. Петя разогнал всех и решительным шагом направился к сестре. Алиса сидела в гостиной в окружении охраны. Уже подойдя ближе, Гдунов разглядел незнакомца, неподвижно стоящего рядом с ней. Молодой, высокий, жилистый. Заметив Петю, Он задержал на нём тяжёлый взгляд и уже не отводил его, пока Гадунов не приблизился вплотную. Алиса. Петя, я не знаю, как так получилось, честно, прости меня. Алиса, успокойся, всё хорошо, да? С тобой всё в порядке. Она в норме, заметил незнакомец. А вы кто такой? И что тут делаете? тут же вскинулся Гадунов. Петя, сам успокойся, это Марк. Он вытащил меня оттуда. Вот как? Глаза Петра недоверчиво блеснули. Именно так. Спокойный ответ уверенного в себе человека. Петя вгляделся в лицо незнакомца, но не увидел и тени беспокойства. Он снова повернулся к сестре. "Прости, я понимаю, что тебе сейчас непросто, и, наверное, не хочется вспоминать это, но мне нужно, чтобы ты рассказала всё, что запомнила. Хорошо? Это очень важно, Алиса, понимаешь? Кто были эти люди, что они говорили? Всё, что помнишь, ладно?" "Да." те собрался увести девушку в другую комнату. Давай поговорим наедине, там, где нет посторонних. Зачем тебе сейчас весь этот шум вокруг, верно? Я Можно, Марк, пойдёт со мной. Думаю, это не лучшая идея, сестрёнка. Он прав, согласился гость. Сейчас вы дома, и вам ничего не угрожает. Ваш брат и родные стены будут лучшей защитой, поверьте. Но вы Вас ведь даже не отблагодарили, госпожа Годунова, Марк улыбнулся. У вас шок, я понимаю. И вы просто забыли, что уже несколько раз благодарили меня. Но ведь, уверяю, больше вам мне не требуется. Я поступил так, как любой поступил бы на моём месте, а потому не считаю, что это какая-то заслуга. Вам нужно прийти в себя, Алиса, отдохнуть и успокоиться. Здесь вам ничего не грозит. Если вы так уверены, И всё же я бы хотела иметь под рукой ваш номер. Вы не будете против? Нет, разумеется. Мужчина, казалось, удивился совершенно искренне, но всё же отправил Алисе прямой контакт. Когда я приведу мысли в порядок и отойду от случившегося, мы ещё поговорим, хорошо? Конечно, госпожа Гадунова, я буду рад снова встретить вас. Господин Гадунов. Мужчина кивнул Пети, подходя ближе. Был рад познакомиться. Может, вы всё же задержитесь в другой комнате? Хотите прояснить некоторые моменты? Всего пару. Петя. Алиса возмущённая и совершенно неподобающе влезла в разговор. Этот человек спас меня из того ужаса, в котором я была. Он привёз меня сюда и не отходил ни на шаг, пока ты не приехал. А ты подозреваешь его? И снова Годунов младший не успел ответить. Марк его опередил. Я прекрасно понимаю ваши чувства, Пётр Сергеевич. Самбо поступил так же наверняка. Однако дело в том, что я уже опаздываю и довольно сильно. А сколько затянется разговор с вами, можно только гадать. Мы можем встретиться завтра в любое удобное время, и я расскажу, что там произошло. По крайней мере, до нашего разговора Алиса поведает вам остальное. Найти меня будет несложно. Марк покопался в карманах и выудил оттуда стильную визитную карточку из дорогого пластика, протянул её Петру. Это хранилище данных На него я позволил себе записать момент знакомства с вашей сестрой. Посмотрите и позвоните утром, чтобы мы могли встретиться. Я расскажу вам при каких обстоятельствах оказался в том месте, а теперь прошу меня извинить. Мужчина кивнул Гадуновым, развернулся и зашагал к выходу, ничуть не сомневаясь, что его не задержат. Петя проводил спокойно уходящего гостя заинтересованным взглядом и посмотрел на визитку. Марк Линден На Ворооблювское шоссе усадьба Чистый пруд